Нянюшка Як, в свою очередь, тоже вышла из дома. Едва занялся рассвет. Во-первых, сон к ней в эту ночь так и не пришёл. А во-вторых, её грызла тревога за гриба. Гриба представлял один из очень немногих уязвимых участков нянюшки. Понимая умом, что избранник её сердца — ничто иное, как жирный, коварный, нечистоплотный во всех смыслах этого слова насильник-рецидивист, Она, тем не менее, в тайниках любящей души воображала его себе пушистым, ласковым котёнком, каковым Гриба перестал быть уже несколько десятилетий назад. И хотя ей было доподлинно известно, что однажды Гриба загнал смертельно испуганную волчицу на дерево, а в другой раз очень серьёзно удивил медведицу, которая невинно откапывала в земле корешки, нянюшка Як не могла отделаться от тревоги за судьбу близкого существа тогда как все в королевстве были уверены в том, что охладить плотские устремления гриба способно лишь прямое попадание метеорита. Дабы выйти на след кота, нянешка не удержалась от применения некоторых элементарных приемов своего ремесла, при том, что любой человек с нормально развитым обонянием справился бы с этой задачей быстрее. След, пропетляв по скользкой брусчатке улиц, привел ее, наконец, к воротам королевского замка. Минуя часовых, нянюшка обошлась приветливым наклоном головы. Обоим стражникам и в голову не пришло бы загородить ей проход, поскольку ведьмы, наряду с пчеловодами и крупными гориллами, пользовались привилегией свободного примещения по всему королевству. Тем более, что пожилая женщина, побрякивающая ложкой о какую-то посудину, вряд ли сможет оказаться предводителем вражеского войска, собравшегося хитростью завладеть замком. Служба караульного отряда дворцовой стражи в Ланкре крайне бедна событиями. Один из солдат стоял, понуро опёршись о копье и злобно сетовал на судьбу, которая не желает скрасить однообразие его существования. С появлением нянюшки Як он мигом забыл о скуке. Другой же солдат выпрямился, приосанился и отдал честь. «Доброго утра, мамуля!» «Доброе утро, Шон!» — кивнула нянюшка Як. И зашагала через внутренний двор замка. Как и все приличные ведьмы, нянюшка питала стойкое предубеждение перед парадными дверями. Обойдя ряд построек, она очутилась на кухне, откуда проникла в главную башню замка. Некоторые горничные, завидев её, приседали в книксене. Точно так же приветствовала нянюшку и главная домоправительница, в которой ведьма смутно признала одну из своих невест. Впрочем, даже не потрудившись припомнить её имя. Так и случилось, что герцог Флем, выходя из своих покоев, увидел приближающуюся к нему по коридору ведьму. В профессии пожилой дамы он ни на миг не усомнился. То была самая настоящая ведьма, начиная от остроконечной шляпы и заканчивая формой башмаков. И ведьма эта сама заявилась к нему с визитом.